партизаны Мы красная заря поднимём свой солдат Опыт первых месяцев войны показал, что наиболее эффективным способом партизанских действий была диверсия. Именно диверсия в тылу врага позволяла при минимальных потерях решать такие важнейшие задачи, как подрыв мостов, порча железнодорожных путей, крушение поездов, разрушение систем водоснабжения, промышленных предприятий и других объектов, имеющих военно-экономическое значение. Уже с осени 1941 года оккупантам пришлось выделять до батальона солдат для охраны каждых 100 км наиболее важных для них железных дорог. Об особой тяжести первых двух лет войны, о тактике партизанского движения и о своём участии в боевых действиях по уничтожению железнодорожного узла в районе города Ковеля рассказывает Алексей Фёдорович Фёдоров, в годы Великой Отечественной войны секретарь Черниговского подпольного обкома КПСС. Командир соединения партизан Черниговщины, дважды герой Советского Союза. На долю Чернигов-Волынского соединения, которое мне пришлось командовать, выпало вывести из строя крупнейший узел железной дороги, это Ковицкий узел. Это совпало как раз с подготовкой крупной операции, проводимой на Курско-Орловской дуге. Пришлось пройти территорию нескольких областей Украины, Российской Федерации Белоруссии и выйти в район Курско-Орловской повеля Брестлитовска и там развернуть наши действия по введению и строя этого узла. Я вам должен сказать, что эта операция успешно прошла. Задание соединение выполнило. В ходе этой операции было уничтожено 503 эшелона с немецко-фашистскими захватчиками. Немало уничтожено было там живой силы, техники, боеприпасов, вооружений и так дальше. Я уже сказал, что в этой борьбе нам большую помощь оказывали советские люди, остававшиеся на территории оккупированной противником. Я могу сказать, что партизанское движение это было интернациональное движение. Достатньо сказать, что только в партизанах, которые воевали на территории Украинской ССР, принимал участие 60 национальностей и народностей. И не только населявших нашу страну, но много было представителей народов западноевропейских государств. В этом тоже была большая сила партизанского движения подполья. Летом 1942 года против партизан уже действовало 10% всех сухопутных сил Германии, находившихся на Восточном фронте. Но этого было явно недостаточно. Творческая смекалка партизан, их беспримерная смелость, готовность в каждую минуту жертвовать своей жизнью ради выполнения боевой задачи постоянно ставила врага перед очередными трудностями. Герой Советского Союза, прославленный партизан Илья Николаевич Кузин вспоминал о выполнении одного из боевых заданий осенью 1941 года. Была тёмная осенняя ночь. Кругом тихо, Только мягко шуршат под ногами листья и трещат сучья. Отряд шёл уверенно. Мы знали, ни один немец не осмелится остаться в лесу ночью. Около полуночи подошли к опушке леса. В 300 м пролегала железная дорога. Время от времени ярко вспыхивая, взлетали осветительные ракеты. Отряд, выставив дозорных, Собрался в кружок. Товарищи, тихо обратился к нам командир. Сегодняшняя операция сложная. Требуется исключительное спокойствие, а главное смелость. Возможно, придётся погибнуть, но поезд должен быть взорван. Он пройдёт в 2 часа ночи. Местность открытая и, как видите, освещается. Впереди поезда немцы пускают дризину, на ней три прожектора и три пулемёта. Из пулемётов они простреливают местность. Поезд идёт 300 м позади дрезины. У нас нет длинного шнура, чтобы взорвать поезд отсюда из леса. Мину закладывать не можем, взорвётся только дрезина, следовательно, выход один идти на риск. Задача такая: выбрать удачное место для взрывчатки, заложить заряд, шнура у нас на 7 м, соединить шнур и самим залезть с батарейкой. Нужно пропустить дрезину, а поезд взорвать, твёрдо закончил командир. Ясна задача, товарищ. Ясно, был дружный ответ. Кто желает выполнить эту задачу? Каждый из нас, даже Зоя с Аней, сказали твёрдо: "Я". Командир улыбнулся потом сказал: "Молодцы, ребята. Иного я от вас и не ждал". Ну, видно, придётся мне самому назначать. Илья, ты пойдёшь. Я сделал шаг в сторону. Петренко, ты пойдёшь. И политрук встал рядом со мной. Через 5 минут мы, нагруженные взрывчаткой, простившись с товарищами, исчезли в темноте. Вот и насыпь. Взлетела ракета, осветив открытое пространство. Мы легли и подождали, пока ракета догорит, и тем временем я успел выбрать место для закладки заряда поворот железной дороги. Мы заложили заряд под шпалу хорошо замаскировали, протянули шнур и окопались там, где был поворот. Пока работали было жарко, но когда легли и до да ещё засыпали себя землёй, почувствовали зноб. Ко второму часу я совсем закоченел. Тоже из Петренко слышал, как он дует на руки. Ну разве этим согреешься? Уйти же, не выполнив задание, и мысли не было. Наконец, издале дали донёсся едва слышный рокот мотора. Углядевшись в темноту, я заметил свет. Шла дрезина, а за нею поезд. Как медленно тянулось время... Я считал секунды, выбивая зубами дрожь. Всё ближе и ближе дризина. Еснее стал слышать звук мотора, смешанный с треской от пулемёта. Темнота рассеивалась, яркий прожектор освещали пространство. Вот дризина в 100 м от нас везёт пули над головой. Я боялся, что при ярком свете мы будем замечены. Прожекторы, осветив насыпь, скользнули дальше. Поворот спас нас. Мы оказались в тени. Я слышал, как у наших ног впивались в землю пули. В одной руке у меня шнур, в другой батарейка от карманного фонаря. Движина прошла, и вот из темноты, без огней, шипя и свистя, стал выползать паровоз. Секунды казались днями. Я же не чувствовал холода. Глаза мои были устремлены вперёд. Паровоз уже близко пар долетает до нас. Я соединил провод. Раздался оглушительный взрыв. Всё кругом осветилось. Взлетел большой столб огня, приподняв поезд. Чёрной машинах как бы нехотя повалилась на насыпь. На привале, в отдаленном прибале, в глухом чернолесье, повиёт над покоем и светлосизый туман. Стоит и вспоминаю, что Слышна я песня, не громкая песня лесных партизан. Как ранне разоложи, чтобы лиха не вышло, с сигаркою ту не запалиш, гляди, лишь песню натянешь, так тихо дюд слышно, чтоб только голова подавалась в груди, бей врага в сиден. А пало пей, агал, кем пало, мамо Их пало, а что так мало? Мало их пало, надо ещё. Сита вся над краем, что выжен, летит по напоенным кровью лугам. Великой водей, влечет то дивым и чёрною гибелью лютым врагам. Собьём там лайно, сгнита до глута, а если прорвётся, то пнёк нам правом к целой свинцовой и моей самому И красный всыпает на весь дом, бедра годе, а правда, бедра, чем попало, много их пало, а всё-таки мало, мало их пало, надо же всё Особенно результативно партизаны стали действовать во второй половине 1942 года, когда было создано централизованное руководство их движением. Партизаны начали получать из советского тыла специальную подрывную технику: мины мгновенного и замедленного действия с электрочасовыми или химическими взрывателями, портативные магнитные мины различного рода, колёсные замыкатели и так далее. На помощь партизанам присылались специально подготовленные специалисты. А масштабах того вреда, который наносили фашистам партизаны, свидетельствует следующее донесение железнодорожной дирекции группы армий Центр Вермахта от 26 июля 1942 года. Налёты партизан в течение июля приняли столь угрожающие масштабы, что не только снизилась и значительно отстаёт от установленных норм пропускная способность дорог, но и вообще на ближайшее будущее положение вызывает самые серьёзные опасения. Число налётов возросло с 5 в январе до 262 в июне. В июле До 25-го включительно их было уже 304. Таким образом, в августе следует ожидать около 360 налетов. Следует опасаться того, что партизанам при умело организованных и планомерных действиях удастся полностью парализовать отдельные железнодорожные узлы. Вспоминает Сергей Савич Бельченко, генерал-полковник, в годы Великой Отечественной войны заместитель начальника центрального штаба партизанского движения при ставке Верховного главнокомандования. Когда мы говорим о партизанском движении, говорим о славных делах. Говорим об успешных делах. Ну были и неуспехи. В войне всякое бывает. Но всё же большинство крупных операций которые вошли в историю Великой Отечественной войны, партизаны проводили успехи. Я думаю, что это потому, что партизаны имели замечательную разведку. Весь народ работал на партизан. Но это далось не сразу. Разведка создавалась постепенно. И потом партизаны настолько научились этому сложному делу, что всюду имели свою агентуру, во всех, прямо скажем, ведомствах фашистских оккупантов, в полиции, в разведке, в контрразведке, товарищи, на железных дорогах. Словом, всюду-всюду не было такого немецкого фашистского организма, где бы не действовали разведчики-партизаны.